Нам нужно многое обсудить, рассекающий ветер, сказал Клаксивапок. Келрук взвесил в руках два своих новых клинка, выкованных из самого чистого кипарита. Какой только смогли найти, по приказу императрицы! Они мерцали в свете дня. Лишь ее избранник мог удостоиться такой чести. Мы можем поговорить, когда будут уничтожены все низшие существа! «Мы не задержим тебя надолго!» «Императрица приказала убить всех низших существ!» — ответил Келрук. Старейшина Богомолов посмотрел на него странным взглядом. Казалось, будто он даже сожалел, что Келрук не намерен слушаться приказов императрицы. «Промедление недопустимо!» «Хорошо!» — сказал Клаксивопок. «Будь осторожен!» — Низшие существа наверняка сделают все, чтобы не дать тебе ударить в полную силу. Вот. — Возможно, у них есть орудие помощнее этих сот. Они направят их на тебя. — Прекрасно! Я их уничтожу! Вождь Гуртан осторожно почесал лоб молодого Целиня, терпеливо сидевшего рядом с ним и видел, как одинокий богомол спикировал на дальние стены. Вверх к нему взметнулись стрелы, но ни одна из них не попала в цель. Богомол исчез за краем стены, и Гуртан больше не мог видеть бой. Судя по крикам, доносившимся отовсюду из лагеря, дела у защитников шли неважно. — Скажи-ка мне еще раз, Кисень! — спросил Гуртан, не отводя глаз от змеиного хребта. «Почему Сюисин ринулся в битву без моего дозволения?» «Вероятно, он стал чересчур верен в своем мастерстве, мой вождь», — ответил Хисинь. «Я, конечно же, долго умолял его уведомить вас обо всем сразу же, как был готов Хуатан, чтобы вы с ним могли разработать верную стратегию». Гуртан, не говоря ни слова, залез в карман и вынул оттуда небольшой кусок пергамента, держа его на вытянутой руке. Хисин моментально затих. Один из младших советников вождя. Взял кусок и осмотрел его. Затем озадаченно задача произнес. — Мой вождь, здесь твоя печать. — Верно. Это она, — подтвердил Гуртан. Хисин беспокойно заерзал на месте. Кователь янтаря поработал на совесть. Два янтарных клинка удобно лежали в руках Келрука. И доспехи идеально сидели на нем, не мешая ни летать, ни убивать. Келрук прорубил себе путь в рядах оборонявшихся. Сегодня не выслали против него своих лучших бойцов. Превосходно. Сегодня он докажет, что и лучшие их бойцы не остановят его. Даже с такого расстояния вождь Гуртан видел, как с клинков богомола капает темно красная жидкость. Вид одного единственного богомола, прорубавшего путь через оборонявшихся, приводил его в ярость. Он ощутил бессильную злобу. «Именно это и должен был предотвратить Хуатан. А ты знаешь, где нашли это послание, Хисинь? спросил Гуртан. — Не знаю, вождь. «Его принес мальчик Пандарен, один из твоих рабов, насколько я знаю. Он сказал, что ты приказал ему избавиться от послания, когда его увидел Сюэссин. Похоже, мальчик решил, что найдет себе менее жестокого хозяина, если раскроет твое предательство». Реакция была мгновенной и бурной. «Ложь!» – отрезал Хисинь! «Приведи его ко мне! Посмотрим, что он скажет, когда...» «Мальчик мертв!» Слова вождя Гуртана заставили Хисина умолкнуть. «Всякий раб, который касается печати клана Гуртана, должен, конечно же, быть казнен. Но уверяю тебя, Хисине, перед смертью его убедили рассказать всю правду». Глаза Хисиня беспокойно забегали. «Мой вождь, нельзя верить предсмертным словам раба, словам ребенка! Я преданно служил тебе многие годы!» «Я помню этот пергамент», — заметил вождь Гуртан. «Покажи мне вечером, чего ты добился. Я зачаровал эту надпись более трех лет назад». Кажется, она предназначалась одному из моих младших повелителей зверей. Я хотел увидеть, как он преуспел в обучении боевых целиний. Обстоятельства изменились, и письмо не было доставлено по адресу. Печать на нем осталась целость, и оно отправилось в мой архив. После смерти Сюэсина я навел справки. Похоже, что недавно письмо было украдено. Мой вождь я. Ты многие годы служил моим главным архивариусом, не так ли, Хисень? Хисинь рухнул на колени, скороговоркой бормоча извинения, закончить которое ему было не суждено. Вождь Гуртан сложил губы и дважды свистнул. Один раз долго и один раз коротко. Целин, сидящий у его ног, метнулся к горлу Хисиня. Советник, бывший советник, издал сдавленный крик ужаса. Неприятные звуки вскоре затихли, после чего Цилин потрусил обратно к вождю, слизывая кровь с клыков. Другие советники смотрели на кровавое месиво и, казалось, не могли отвести от него глаз. «Я не должен был!» – обратился к ним вождь Гуртан. «Узнавать всю правду из предсмертных воплей раба!» Они отвернулись к стене. «Каждые сто лет нападают богомолы». «Каждые сто лет мы сдерживаем их натиск. И они отступают в свои земли, будто никогда не собирались на нас нападать. Никто не знает, почему так происходит». Гуртан перешел почти на шепот. «Я не затем хотел командовать земным хребтом, чтобы после боев все опять оставалось по-прежнему. Орудие Суесина могло изменить ситуацию». Мы могли бы наконец-то заполучить власть над землей за хребтом и наконец-то пойти войной на богомолов. Эту возможность у нас отняли. На то, чтобы создать новый Хуатан, понадобится время. Что же нам теперь делать? Советники молчали. Большая часть смотрела, не отрываясь на остатки Хисиня. Наконец Фульмень прочистил горло. Реликвия, мой вождь. Вождь Гуртан холодно посмотрел на него. Реликвию Сёсин изучал многие годы до нашествия богомолов. Это был таинственный предмет магического происхождения. Но никакие эксперименты не позволяли добиться от него чего-либо, кроме раздражающего гудения. Реликвия не оружие, Фульмень. Но она может стать им. Как? Насколько я понимаю, ее раньше использовали для переговоров. Гуртан ненадолго замолчал. Ему в голову пришла интересная мысль. «Ты предлагаешь нам устроить переговоры с богомолами?» «Возможно, если их удастся убедить, вступить в клан Гуртана». «Нет, мой вождь. Реликвии используют звуки, которые мы не можем слышать». Сюэсин давным-давно экспериментировал с ней, но не нашел для нее применения. Когда он опробовал на ней мощный поток тайной магии, «Он описал получившийся эффект, как стену звуков, которые нам не слышны», — ответил Фульмень. «Он не видел для вас пользы от этой реликвии, учитывая, что она на самом деле довольно опасна. К чему ты клонишь?» — спросил Гуртан. Эксперименты Сюасина проходили в долине. «Сейчас мы гораздо ближе к стене. Я предлагаю постоянно перенагружать реликвию магической энергии». «Так сильно, как мы только осмелимся. Я хочу опробовать на враге эту стену звука. Если мои предположения верны, магическая энергия не поможет богомолам переговариваться друг с другом. Она лишит их этой возможности». Прошло несколько мгновений, прежде чем вождь Гуртан понял его замысел. «Ты говоришь о недоказанной теории». «Да, мой вождь». О том, что императрица якобы отдает своему Рою приказы на расстоянии, что Рой слышит ее слова внутри себя. «Да, мой вождь». Гуртан немного помедлил, осмысливая догадки. «Ты полагаешь, что тут есть какая-то связь? Что реликвия императрицы общаются с Роем одинаково? И что же будет, если реликвию перегрузить энергии? Она заглушит слова императрицы». Именно так мой, вождь. Возможно, мы сумеем ее заглушить. Как минимум, реликвия может обескуражить богомолов. В лучшем же случае. Фульмень пожал плечами. Точно не знаю. Эффект может быть поразительным. Я подозреваю, что она вызовет потрясающую реакцию. Вождь гуртан снова почесал цей лоб. Если ты не прав, мы ничего не добьемся. «Если я не прав, мы ничего не потеряем», – ответил Фульминь. Вождь Гуртан улыбнулся. «Кроме тебя». Я слышал, что реликвия нестабильна. Однажды она стократно увеличила небольшой поток энергии и направила его обратно на заклинателя. Было очень неприятно. Очень грязно. Он посмотрел на останки Хисиня. Фулминь склонил голову. «Я желаю рискнуть». Найди реликвию. Доставь ее сюда. Слушаюсь, вождь. Келрук оставил стену позади. Его конечности ныли от приятной усталости. Крошечный порез на правой ноге немного болел, но если не считать его... Келрук уничтожил низших созданий, не получив ни единой значительной травмы. «Императрица, ты видела меня?» Пробормотал он. Килрук позволил песне императрицы наполнить его разум, и... Раздался ужасный шум. Жуткий. Невыносимый все шум. А потом его не стало. Ее не стало. Вот так вот просто. Килрук моргнул и камнем рухнул вниз. «Императрица!» Недоуменно промолвил он. Его крылья не двигались. К нему стремительно приближалась земля. «Императрица!» Ее нет. Спокойствие стало уступать панике. Там, где раньше пел голос императрицы, раздавался лишь глухой шум. Полное молчание. «Императрица!» Келрук все-таки успел расправить крылья, не врезавшись в землю. Он ошеломленно завис, пытаясь услышать ее голос. Ее нет. Почему ее нет? Что с ней случилось? Неужели? Внезапная тишина на Западе заполнила воздух. Несколько мгновений богомола не издавали ни единого звука. Затем это всюду раздались крики агонии, ужаса и горя. Лицо вождя Гуртана озарила улыбка.